Глава вторая. Солженицын и Достоевский. Как мы и часть уже видели, иные авторы в той или иной форме высказывавшиеся об Александре Солженицыне, склонны были при этом поминать имена великих русских писателей, чаще всего Достоевского и Толстого. Вот де новый Достоевский, вот мол Толстой нашей эпохи. Правда, никакие доказательства за этими объявлениями К сожалению, не следовали Если у нас лишь отдельные авторы Сравнивали Солженицына С Толстым и Достоевским Одним из последних по времени Коммунист Вильдманов То на Западе Как справедливо замечает Наталья Решетовская Такое сравнение введут в практику В обыкновение Что ж, не пойти ли нам В данном вопросе По одной стежке с просвещенным Западом Ведь интересно же, куда это может нас привести. Б. И. Бурсов в своей интереснейшей книге Личность Достоевского. Ленинград 1982, к которой я буду здесь неоднократно обращаться, пишет о великом классике. Он нередко похож и на тех выдающихся писателей и мыслителей, с произведениями которых не мог быть знаком. Да, с архипелагом Гулаг Достоевский не был знаком. Не читал его запоем, не клал лишь с рассветом под подушку и всё же думается, тут есть вроде бы веские основания для размышлений о похожести и общности у этих писателей немало, как бросающиеся в глаза с первого взгляда, так и едва приметных совпадений самого разного рода, и биографических, и иных. Читатель может сказать, допустим, но в приведённом высказывании Маститова, литературовед даречь, однако же идёт о выдающихся писателях. Разве можно к таким фигурам отнести Солженицына? Пока мы ответим на это так. Солженицын приобрёл большую известность, его книги изданы во многих странах. И в этом смысле он бесспорно писатель выдающийся. Нравится вам сей факт или нет? Но по заслугам ли получил он известность? В выяснению именно этого вопроса и посвящена настоящая работа. А тем, кто уж очень строк и нетерпелив, мы напомню, что допускал же, например, Толстой в статье "Кому у кого учиться писать?" крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят сопоставление крестьянского мальчика Фетьки с самим олимпийским Гёте. Для анализирующей мысли не должно быть никаких запретов и она имеет право выбирать те пути, в том числе сопоставления, которые, как она убеждена, верней и короче всего ведут к истине. Б. Бурсов пишет: Биография Достоевского преисполнена неожиданностей и случайностей. Весь он окутан туманом легенд, которые более правильно назвать невыдаром не просто подобными историями. даже его собственные рассказы и воспоминания о самом себе редко внушают полное доверие всё это с полным основанием можно сказать и о сложененице если же перейти к вещам более конкретным если начать с биографии и начать издалека то можно отметить хотя бы вот что писатель родился довольно близко и по времени года первый в ноябре второй в декабре и по времени века соответственно в двадцать первом году девятнадцатого и восемнадцатом году двадцатого отцы обоих писателей михаил и исаак умерли в сравнительно молодом возрасте при загадочных до сих пор не проясненных окончательно обстоятельствах михаил в июне 1839 года 50 лет исаак в марте 1919 года видимо, еще моложе. Родители того и другого отличались набожностью, в религиозном духе воспитывали и детей. В семье Достоевских молились утром и вечером, перед трапезой и после нее, соблюдали посты, ездили на богомолье к Сергию. И Солженицын пишет о себе. Мое раннее детство, проведенное во многих церковных службах, Достоевский запомнил своё детство как мрачное. Солженицын говорит в сущности то же. Я детство провёл в очередях за хлебом, за молоком, за крупой. Достоевский с юных лет страдал припадками, возможно, унаследованной от отца эпилепсией. Таинственной болезнью нервной системы, причина отдельных форм которой остаётся неизвестной доныне. Однажды во время припадка поранил правый глаз. В результате чего непомерно расширился зрачок. Солженицын с детства тоже отличался загадочными нервными расстройствами, порой доходившими до припадков. Во время одного из коих, случившегося в школе из-за строгой нотации учителя, он упал и так поранил себе лоб, что на всю жизнь остался шрам, который некоторые принимают за ранение на фронте. Достоевский хорошо учился в московском пансионе Леонтия Чермака и позже был одним из первых воспитанников в Петербургском главном инженерном училище. Инженерное дело он знал и любил. Солженицын – неукоснительный отличник и в школе, и на физико-математическом факультете Ростовского университета, где получал сталинскую стипендию, и на заочном отделении Московского института философии и литературы И истории и фл и по отзывам его знакомцев математику он знал и любил приблизительно в одном возрасте достоевский на двадцать восьмом году сложениться на двадцать седьмом оба были арестованы и приговорены к лишению свободы первый целиком а второй частично отбывали срок наказание в сибири в одном и том же юго-западном ее районе оба получили свободу по амнистии и И вернулись к нормальной жизни в центральной России через 10 лет, когда им уже подбиралось под 40. И тот и другой в жизни своей несколько раз сватылись и были дважды женаты. Первый раз на своих сверстницах и по страстной любви. Достоевский так, например, рассказывал о своих чувствах в письме к Евраngелю 21 декабря 1856 года. Анна сказала мне да. Она меня любит, о, если бы вы знали, что такое эта женщина. Солженицын ровно через 100 лет вспоминал в одном из писем к Наталье Решетовской, своей первой избраннице: "Сегодня ровно 20 лет с того дня, который я считаю днём окончательного и бесповоротного влюбления в тебя. На другой день был выходной. Я ходил по Пушкинскому бульвару в Ростове-на-Дону" примечание Бушина. Исходил с ума от любви. Примечание Решатовской Наталья в споре со временем. Москва, АПН 1975. Несмотря на такую страсть влюбления у того и другого, увы не оказалось бесповоротным. У Достоевского при живой жене был мучительный бурный роман с Аполлинарией Сусловой. У Солженицына дело обернулось ещё сложнее. Весной 1952 года, не дождавшись возвращения мужа, Наталья Решатовская соединила свою жизнь с другим человеком. Через год Солженицын вышел из лагеря и в качестве ссыльного обосновался в посёлке Коктерек в Жамбылской области Казахстана. В 34 года гластному человеку естественно подумать о женитьбе. Он подумал и начал свататься. Летом 1955 года едет из Коктерика в Караганду, чтобы жениться там на женщине, с которой познакомился по переписке. Увы, этот модерновый способ ведь я семейного гнезда в данном случае почему-то дал осечку. Тогда не теряя времени, следующим летом он мчится на Урал. Там светила надежда построить гнездо посредством ветхозаветной свахи. Свах было даже две – жена и муж Зубовы, друзья Солженицына по ссылке. Сватали они свою племянницу Наташу. Но, увы, не старые и не новые формы сватовства не принесли Солженицыну успеха на обширных пространствах Отечества от Карганды до Урала. И тогда он вспомнил о другой Наташе, о своей прежней жене, и вскоре ему удаётся вернуть её, точнее говоря, создать условия для своего возвращения к ней в Рязань. Хотя Солженицын и клялся жене, что и в 60 лет будет любить её так же, как полюбил в 18, но через несколько лет у него тайный роман с неизвестной нам дамой из Ленинграда. Однако до развода и новой женитьбы дело тогда, как и у Достоевского, не дошло. Решетовская объясняет это так. Перемена образа жизни могла бы нанести ущерб творчеству. И Александр решил подавить свое влечение к другой женщине. Но через несколько лет новый роман, на сей раз, увы, неподавимый. Солженицын расходится с Натальей Решетовской, Женицын на и Наталья Светловой – Если считать и Уральскую, это уже третья Наталья в его жизни. И переезжает из Рязани в Москву. Во вторые браки оба вступали, когда им было под 50. Достоевский опять по горячей любви, а солженицын с неточными сведениями по этому вопросу не располагаем. Во вторых браках жёны уже не сверстницы мужей, как в первых, а гораздо моложе. У Достоевского ровно на 25 лет, у Солженицына лет на 20. И обе женщины по происхождению не совсем русские. Мать Анна Григорьевна Достоевской Сниткиной была обрусевшей шведка. Наталья Светлова еврейка по матери, принявшая христианство. Примечание. Рж зач страница 190. Там сообщается, что крёстный отец Светловы сам с Солженицыным, таким образом легко и успешно совместивший в себе ипостаси отца и супруга. Владимир Бушков. А в этих браках у обоих выросло по два ребёнка, а первые браки были бездетными. Оба писателя прожили по меркам нашей литературы довольно долгую жизнь. Классик почти 60 наш современник и того больше. Так обстоит дело с некоторыми бросающимися в глаза биографическими совпадениями. Не правда ли их довольно много? Странно, что они не стали предметом рассмотрения аналитиками. Кое-что интересное можно обнаружить и в литературно-творческой сфере. И Достоевский, и Солженицын о писательстве мечтали с детства и очень рано предприняли попытки сочинительства. причём на одинаково экзотическом материале. Первый ещё ребёнком писал повести из венецианской жизни, а второй школьником сочинял что-то в духе Майн Рида. Их дебюты тоже имеют существенные черты сходства. И там и тут это было довольно небольшое произведение, и там и тут это явилось шумной сенсацией. Достоевский с лен забедными людьми выступил с повестями Двойник и Хозяйка. И новые вещи резко изменили отношение к нему прежних, самых искренних сторонников и почитателей. Очень странным оказалось в частности то, что автор повестий вдруг предстал по сравнению с первой публикацией далеко не таким зрелым и даже не вполне сложившимся писателем. Такой же резкий перелом случился и с Солженицыным. После одного дня Ивана Денисовича, превознесённого до небес, удивляли вещи, написанные торопливо, неряшливо, не глубоко: рассказ для пользы дела, очерк Захар Калита, повесть Раковый корпус. Здесь громкая знаменитость представала писателями не только менее опытным, но и зачастую просто неумелым. В несколько месяцев литературная репутация Достоевского изменилась в корне. Эти слова из уже цитированной книги В. Бурсова опять вполне можно отнести и к Солженицыну. Как обнаружилось вскоре же после их дебютов, оба писателя работают очень много, чрезвычайно плодовиты и при этом обращаются к самым разным жанрам. Солженицын пишет о себе. Обменил меня Господь творческими кризисами и впрям обменил. Да не только кризисами, но, допустим, долгими раздумьями также. Из-под его пера литературная продукция идёт лавинным потоком. Раковый корпус 25 листов. В круге первом 35 листов. Архипелаг ГУЛАГ 70 листов. Бодался телёнок с дубом 50 листов. А там еще необъятное десятитомное красное колесо, огромный двухтомник 200 лет вместе, еще повести, пьесы, рассказы, воспоминания. Так плодовиты только гении да графоманы. Некоторые исследователи решительно заявляют о Достоевском, что прототипом его героев чаще всего служил он сам. Другие говорят, что дело обстояло несколько иначе. Вилликер романист не послужил прототипом ни для одного своего персонажа, но всё, что он писал, в известном смысле было писанием о самом себе, то есть как художник он в первую очередь черпал из себя. Ещё более охотно и обильно черпает из себя Солженицын. Так даже при беглом чтении видно, что Глеб Нержин, главный герой романа В круге первом, это очень во многом сам автор. Обстоятельное сопоставление увело бы нас сейчас слишком далеко, но один выразительный штришок все же приведем. Нержин признается приятелем. «Живой жизни я не знал. Никогда. Книгоед, каюсь». В этом же каялся в письме к жене и создатель образа Нержина. Вырастает 30-летний Аболтус, прочитывает тысячи книг, а не может наточить топора или насадить молоток на рукоять. Но вернёмся к биографиям. Тут, пожалуй, интереснее всего, как тот и другой держали себя в ситуациях, как ныне говорят, нештатных.